Глава вторая Вяземские пряники. Адъютант Милорадовича. Бородино. Опасный мундир. Раненые лошади. Не ищите имени моего в летописи этой битвы. Орден. Прибыв в расположение армии, молодой князь и его коммердинер долго искали штаб Милорадовича. Вдруг Вяземскому послышалось, что кто-то упоминает его фамилию. Он радостно подошел ближе. Оказалось, маркетанты обсуждают закупку вяземских пряников. Вяземский нашел Михаила Андреевича сидящим у костра. «Поздравляю, князь! Вы очень кстати прибыли!» Вяземский не уловил грустной иронии генерала. Он подумал, что прославленный командир искренне рад такому ценному сподвижнику, да еще прибывшему столь вовремя, в самый канун сражения. Не зная, куда девать адъютанта, который в двух шагах плохо различал лица однополчан, Милорадович отправил его спать в свою избу. На другое утро с рассветом, вспоминал полвека спустя Вяземской, «Разбудила меня вестовая пушка». Или, говоря правдивее, разбудила она не меня, заснувшего богатырским сном, а верного камердинера моего. Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все были уже на конях, но на беду мою верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один». Минута была ужасная. Мне живо представились вся несообразность, вся комическо-трагическая неловкость моего положения приехать в армию ко дню сражения и в нем не участвовать. Мысль об ожидавших меня на смешках меня преследовала и удручала. Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошади, то непременно застрелюсь. Примечание... Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург. 1882 год. Страница 203. Конец примечания. К счастью для русской литературы, один из офицеров отдал Вяземскову свою запасную лошадь. Я так был неопытен в деле военном, и такой мирный московский барич что свист первой пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад, и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста. Примечание. Вяземское полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 204, конец примечания. Пуля эта вполне могла прилететь и от своих, ведь мундир Мамоновского полка был еще неизвестен в армии и по своей причудливости мог быть принят за вражеской. «Не умею сказать, на какой, — вспоминал Вяземский, — но были мы с Милардовичем на батарее, действовавшей в полном разгаре. Тут подъехал ко мне незнакомый офицер и сказал, что кивер мой может сыграть надо мной плохую шутку».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 И, узнав, в чем дело, любезно предложил мне фуражку, которая была у него в запасе. Примечание. Поручик кавалергатского полка Петр Петрович Валуев, 1786-1812 годы, был убит при Бородине. Конец примечания. «Кивер мой был сброшен и остался на поле сражения». Может быть, после попал он в число принадлежностей убитых и в общий их итог внес свою единицу. Видно, в Бородинском деле суждено мне было быть принятым за француза. Во время сражения разнесся слух у нас, что взят был в плен Мюрат. Но после оказалось, что принят был за него генерал Бонами. Не помню, с кем ехал я рядом. Мой спутник спросил ехавшего к нам навстречу офицера, «Знает ли он, что Мюрат взят в плен?» «Знаю», — отвечал тот. «А это кого ты ведешь?» — спросил он про меня. Данная мне адъютантом юнкером лошадь была пулею прострелена в ногу и так захромала, что не могла уже мне служить. И вот я опять встал в тупик по образу пешего хождения, а за Милорадовичем на поле сражения пешком... Угнаться было невозможно. Он так и летал во все стороны. Когда ранили лошадь подо мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольствия пробудилось во мне и меня воодушевило. Мне в эту минуту сдалось, что я недаром облачился в казацкий чекмень. Хотя, собственно, был ранен не я, а только неповинная моя лошадь. Но все же был я в опасности и также мог быть ранен. Я даже жалел, что эта пуля не попала мне в руку или ногу, хотя каюсь, и не желал бы глубокой раны, а только чтоб закалилась на мне память о Бородинской битве. Когда был я в недоумении, что делать, опять явился ко мне добрый человек и выручил меня из беды. «Адъютант Милорадовича Бибиков, Д.Г., жалился надо мной и дал мне свою запасную лошадь, но и ему за оказанное одолжение не посчастливилось. Вскоре затем ядром оторвало у него руку. Спустя немного времени после сделанной ему операции, видел я его. Он был спокоен духом и даже шутил. Примечание. «Вяземский». Полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страницы 205-206. Конец примечания. Про свой первый и последний бой Вяземский написал в стихах лишь в 1869 году, через 55 лет после войны в стихотворении «Поминки по Бородинской битве». Милорадовича помню в битве при Бородине. Был он в шляпе без султана на гнедом своем коне. Бодро он и хладнокровно вел полки в кровавый бой. Строй за строем густо, ровно выступал живой стеной. Только подошли мы ближе к средоточию огня, Взвизгнуло ядро и пало перед ним к ногам коня и, сердито землю роя адским огненным волчком, не затронуло героя, но осыпало песком. «Бог мой!» — он сказал с улыбкой, указав на вражью рать. «Нас завидел неприятель и спешит нам честь отдать!» В прозаическом комментарии к этим стихам автор сообщает факт, очень важный для понимания эпохи и тех, кого мы называем героями 12 -го года. Слова, сказанные Милорадовичем в самом начале сражения «Бог мой нас завидел неприятель и спешит нам честь отдать» были произнесены по-французски. И никого тогда это не смутило. Обычная реакция на происходящее боевого русского офицера, образованного дворянина, для которого французский язык такая же родная стихия, как и русский. Через полвека историкам уже хотелось вычеркнуть эту подробность по, так сказать, соображениям патриотизма. И именно поэтому 77-летний князь подчеркивает, для сохранения исторической истины должен я признаться, что это было сказано на французском языке. Привычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно по-русски. Не думаю, чтобы они были храбрее, более любили Россию, вернее, пламени ей служили, если б не причастны были этой маленькой слабости. Примечание. Вяземской. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург. 1882 год. Страница 204. Конец примечания. О своем участии в Бородинском сражении Вяземский в этом стихотворении не пишет, как, впрочем, и в других стихах. О коротком, но близком знакомстве с пулями и ядрами князь не упоминает даже там, где это просится на перо. Например, в стихах, посвященных Денису Давыдову. От Отчего было не написать «И я там был, и мне знаком запах пороха» Когда друзья напоминали князю, что он участвовал в Бородинском сражении, и ему тоже есть о чем поведать, Вяземский отмахивался. «Да я же близорук и ничего толком не видел. Я не мог даже понять, мы бьем или нас бьют». Приобретя репутацию скептика и желчного умника, Вяземский спрятал под этой броней свое самое сильное юношеское переживание. Лишь в глубокой старости он позволял себе иногда предаться воспоминаниям, но это всегда был рассказ не о себе, а о павших и ушедших товарищах. В 1861 году, на юбилее своей пятидесятилетней литературной деятельности, Вяземский сказал собравшимся гостям «Вы в моем лице празднуете умилительную тризну славным покойникам» которых некогда я был питомцем, современником и товарищем. Не мои дела, не мои труды, не мои победы празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцелел из побоища смерти и пережил многих знаменитых сослуживцев. На поприще гражданина имел я также один поэтический и достопамятный день. Много ли насчитается ныне на лицо из тех, которые были хотя и незаметными, но присутствующими участниками великой эпической Бородинской битве? Не ищите имени моего в летописи этой битвы, но я под ядрами находился все день при Милорадовиче, в ушах моих еще звучит повелительный голос его, пред глазами моими еще рисуется его спокойное и мужественное лицо. Примечание Вяземский Полное собрание сочинений Том 7, Санкт-Петербург, 1882 год Страница 67 Конец примечания За мужество, проявленное в Бородинской битве, князь Вяземский был награжден орденом Святого Владимира IV степени с бантом. В представлении Милорадович написал «Находясь при мне весь день, «Был мною посылаем в самый жестокий огонь и отличился храбростью. Причем убита под ним лошадь, а другая ранена». Примечание. Бондаренко, Милорадович, Москва, 2008 год, страница 204. Конец примечания. Но почему-то в этом представлении нет ни слова о героическом поступке, совершенном Вяземским в Бородинском сражении,